Мы помним, что после своего крещения в водах Иордана Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Преодолевший эти искушения, он возвратился в силе духа, в родную ему Галилею, и сразу же молва о нем разнеслась по всей окрестности. А жители Назарета были особенно заинтересованы этими слухами, так как на их глазах вырос Иисус, его мать и братья проживали тут же среди них. И вдруг этот Иисус проявляет себя как раввин, учитель с властью, который проповедует Слово Божье, творит чудеса и исцеляет всякую немощь. И вот он, наконец, приходит в Назарет и в субботу идет в синагогу. Ему предложили слово, и он стал читать. А читал он из книги пророка Исаии в начале 61 главы. И вот какие слова он прочел. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, и, закрыв книгу Я, дав ее служителю, он сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить». Мы можем себе представить, с каким напряженным вниманием слушатели следили за Ним. Что же им хотелось услышать от Иисуса? Иудейский народ в то время находился долгие годы под ненавистным и гомрибленным. Не было у них ни своей власти, ни величия. Тяжелое бремя налогов и всяких унижений нес народ. И вот они слышали, что Иисуса называют Мессией, что это тот самый Христос, который должен прийти и восстановить царство Израилю, избавив их от римского гнета. Народ хотел слышать от такого Мессии его программу, что он хочет предложить народу для своего нового царства. Иисус начал говорить, говорит слова благодати. Они входят в душу слушающих, но этого им мало, они хотели слышать больше от Мессии. Это хорошо, что он говорит об исцелении сокрушенных сердцем, об исцелении слепых, освобождении измученных, но... Они ничего не слышат от него о политических и социальных переменах, а для них было самым важным изменение внешних обстоятельств их жизни. Они думали, что с изменением внешних обстоятельств изменятся и внутренние, а ведь так думают люди и поныне. Все требуют изменения системы образования, изменения законов общества, требуют от каждого нового кандидата в президенты его программу, предусматривающую чуть ли не коренное изменение внешних форм социальной жизни. И если такой кандидат не предлагает таких изменений, народ за него не голосует. И вот мы видим, что Иисус в Назарете ничего не говорит о внешних переменах». Говорит он больше как врач о душевных и духовных болезнях человечества и что он их пришел исцелить. Толпа разочарована, и когда он привел примеры из истории, что никакой пророк не принимается в своем отечестве, сославшись на пророка Илию, который во время голода был послан не к своим, а в языческую страну, в Сарепту-Сидонскую, чтобы там помочь бедной вдове, и на пророка Елисея, указал исцелившего от проказы врага их язычника неимана, а никого либо из сынов своего народа, так как в своем народе уже не было веры что разочарованные жители Назарета исполнились ярости, выгнали Иисуса за город и повели на вершину горы, чтобы оттуда сбросить его. Таким образом, уже в начале своего служения Иисус оказался отверженным, впоследствии он был распят. Такой мессия, который, как казалось, интересуется лишь внутренними проблемами человечества – Состоянием их сердец, но не пришел изменять внешние условия жизни, такой мессия оказался тогдашнему, как и современному миру, ненужным. Действительно, как резко отличается такая тихая программа Христа от громких революционных лозунгов современных мироправителей. Но история человечества, это хороший учитель, она показывает нам, кто остается правым – Христос или же демагоги всех веков. Людям, уставшим от непрестанных войн, естественно, желать мира, мира внешнего, о нем и церкви молятся, но внешний мир не делает людей лучшими. И до Второй мировой войны люди также спорили, ругались, враждовали, убивали, грабили, как и теперь. Свобода тоже хорошая вещь, и они в церквах молятся. Но что пользует внешней свободы, когда люди остаются рабами греха? похоти, зависти, гордости и снидающей жажды власти. Разговоры о братстве, равенстве, как видим, совершенно бесполезны. Нет, друзья, мир болен. Болезнь не вне, но внутри самих людей, внутри нас самих. Потому Господь и обращает главное внимание на исцеление внутреннего человека. Тогда определенно изменятся и внешние условия жизни. Рассказывают про одного царя, у которого сын был смертельно болен. Ему сказали, что рубашка счастливого человека принесет исцеление больному. Царь разослал вестников по всему царству искать счастливого человека. В первую очередь обошли все дворцы и виллы. Где же искать счастливых, как ни среди богачей? Но, ко всеобщему удивлению, вестников счастливых людей в этом обществе не нашли. Обошли вестники дома и обыкновенных обывателей, но везде было слышно недовольство, жалобы и зависть. И вот измученные вестники возвращаются под вечер к царю, не найдя нигде этого счастливого человека. Шли полем и вдруг видят полуразвалившуюся лачушку и слышат голос «Слава Богу! Поработал, поел хлебца, запил водой, теперь можно и на покой». «Постой, да ведь тут живет самый счастливый человек! Всем доволен и за все благодарит Бога!» — сказали вестники. Вошли в лачушку и говорят человеку, «Снимай скорее твою рубашку, она нужна сыну царя, он умирает!» «Да что вы, ребята!» «Да у меня и рубашки-то нет!» — ответил этот счастливый бедняк. Мир, как видно, стремится найти какую-то рубашку счастливого человека, чтобы одеть ее и исцелиться от своего недуга. Но такой рубашки нет». И потому Христос советует, чтобы люди искали пути к внутреннему очищению от этих болезней. Обращали ли вы внимание на появившиеся в газетах требования о принятии мер к очищению той среды, в которой мы с вами живем? Очищение рек, воздуха, воды, которой мы дышим и живем – которая входит внутрь человека и порождает болезни. Почти то же самое предлагает и Христос людям – очистить саму сущность свою, которая является основной причиной гибели человеческой. Люди носят нечистоту внутри себя, и, как не изменяя внешние условия жизни, куда бы человек ни переселился, внутренняя нечистота вскоре проявит себя». Христос отверг искушение дьявола в пустыне, когда Он предлагал Христу начать построение Его Царства путем внешней славы, внешних чудес. Потому Он отвергал желание толпы сделать Его Царем. Он знал неустойчивость толпы, ее болезненное состояние. Сегодня толпа будет кричать «Осанна, сыну Давидову», а завтра она будет требовать «Распни его». Для построения Царства Христова нужны совершенно особые люди, внутренне исцеленные и очищенные Христом от греховных болезней, у которых должны быть те же чувствования, как и во Христе и Иисусе, говорит апостол Павел, те же интересы и стремления к святости, чистоте, справедливости. Почти все лидеры государств – для упрощения своего царства стремились в первую очередь создать особых людей, внедрить им те же идеи, сделать их послушными строителями царства. Еще в древней Спарте существовал специальный отбор новорожденных младенцев, и если комиссия признавала ребенка здоровым, сильным, то оставляла его жить, а слабых, болезненных тут же умерщвляли. Гитлер, Муссолини и те старались воспитать свою молодежь в особом духе, чтобы посредством их осуществить свои планы, построить задуманное общество». Ведь совсем недавно и мы с вами подвергались все той же обработке нашего правительства, как настойчиво вбивалось нам в головы основы марксизма и ленинизма. Из украинцев, русских, белорусов, татар, узбеков и других национальностей Советского Союза бывшего создавался особый тип человека, советский человек без национального чувства для построения мировой коммуны. Для Царства Христова также нужны особые люди, люди с новым сердцем, новыми интересами и чувствами. Для этого Христос прежде всего занят не головой людей, а их сердцем. Иисус говорит, что не то оскверняет человека, что входит в него, но что выходит из его сердца. Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление, все это загрязняет нашу атмосферу вокруг нас и делает ее дурной, душной, отравляется сама жизнь. Поэтому Христос в своей программной речи ничего не говорит о внешних реформах человеческой жизни, но занимается самим человеком, его внутренней нуждой. Он хочет дать человеку новое сердце, объединить всех Духом Святым в одну семью, чтобы поистине они стали братьями. Цель Христа — создать прочное, вечное царство мира и любви. Быв спрошен фарисеями, когда же это царство придет, Господь ответил, что пока это царство приходит незаметно, оно приходит сначала внутрь человека, но придет время, и оно засияет и наружно, как царство Божье, при втором пришествии Христа. Для этого царства Он приготовляет новое человечество, новых граждан. Дал бы Господь и нам стать достойными гражданами Его».